вот на день зеленые сказала пиона и сунула в руки золи охапку зеленого и золотого шелка золото с трудом удержала его тонкий материал перетекал между пальцами как вода у нас нет настоящих больных платьев но эти такие же красивые вот это мое любимое пиона подняла другой наряд пурпурная ткань расшитая парящими журавлями Она просунула худенькие ручки в огромные рукава и плотно обмотала материю вокруг талии, придерживая ее. Потом отыскала в куче одежды длинный серебристый пояс и повязала его. «Красиво, правда?» Зола неопределенно кивнула. Шелковые кимоно были приятнее на ощупь любой одежды, которой она когда-либо прикасалась. Но пиона выглядела нелепо. Край кимоно лежал на полу, рукава свисали почти до колен вырезе, разрушая образ, была видна ее обычная одежда. Выглядело все это так, будто таким оно проглотило девочку. Давай, надевай свое! скомандовала Пиона. Вот это пояс, который я обычно повязываю с ним. Она вытащила широкую черно-фиолетовую ленту. Зола предусмотрительно натянула рукава на кисти рук, приняв дополнительные меры предосторожности, чтобы винты или суставы не зацепили тонкую ткань. Адрени рассердится. «Мы с Перл всегда играли в ателье», сказала Пиона, оборачивая пояс вокруг талии Золы. «А потом, как мы поедем на бал, если у нас нет платьев?» Зола подняла руки, стягивая рукава назад. «Мне кажется, мои руки не подходят к этому платью». Пиона засмеялась, хотя Зола не шутила. «Похоже, ей казалось забавным все, что говорила Зола». «Ну, представь, что ты в перчатках», сказала Пиона. «И никто не узнает». Схватив Золу за руку, она протащила ее через коридор в ванную, чтобы они могли посмотреть на себя в зеркале. Тонкие волосы, падающие на спину, странные металлические пальцы, торчащие из левого рукава. Зола выглядела так же нелепо, как пиона. «Идеально!» – просияла пиона. «Теперь мы на балу. Принцессой всегда была Гика, но теперь мы будем просто воображать, что она тут». «На каком балу?» Пиону уставилась на Золу в зеркало так, будто той только что вырос металлический хвост. Бал в честь летнего праздника. Самое важное событие в году. Праздник устраивают в центре города, а вечером во дворце бал. Я там никогда не была, но в следующем году Перл исполнится 13, и она в первый раз туда поедет. Пиона вздохнула и направилась в коридор. Зола пошла за ней. Волочащаяся по полу киманго мешала ей. «Когда у меня будет первый бал, хочу фиолетовое платье с такой пышной юбкой, чтобы она еле проходила в дверь». «Кажется, это не очень-то удобно». Пиона наморщила нос. «Ну, платье должно быть эффектным, а то принц -кай не заметит меня, и ради чего тогда наряжаться?» Последовав за пионой в спальню, Зола все-таки решилась спросить. «А кто такой принц Кай?» Пиона обернулась к ней так резко что запуталась в полах кимоно и, вскрикнув, упала на кровать. «Кто такой принц Кай?» – кричала она, пытаясь сесть. «Всего-навсего мой будущий муж! Серьезно, девочки в Европе ничего не знают про него?» Зола, с трудом держась на ногах, не могла ответить на этот вопрос. Проведя целых 12 дней с Пионой и ее семьей, она теперь знала о восточном содружестве больше, чем о Европе и у нее не было ни малейшего представления, чем или кем одержимы девочки в Европе. «Вот», – сказала пиона, пробираясь через сбитое одеяло и хватая с тумбочки портскрин. «Он у меня на заставке». Она включила экран и мальчишеский голос произнес. «Привет, пиона». Зола шагнула вперед и взяла портскрин. На экране она увидела мальчика лет 12 в костюме. У него были густые черные брови, и в костюме он выглядел нелепо. Он махал кому-то рукой. Золото догадалась, что это фото с какого-нибудь медиасобытия. «Разве он не великолепен?» – спросила Пиона. «Каждую ночь я обвязываю вокруг пальца красную нитку и пять раз повторяю его имя. Девочка в моем классе сказала, что так можно связать наши судьбы». «Я знаю, он мой суженый». Зола копалась в своей голове, все так же глядя на мальчика. Ее оптобионика сканировала фотографию, ища изображение в базе данных. На этот раз Зола была готова к тому, что на нее обрушится поток информации. Номер чипа, дата рождения, полное имя и титул. «Принц Кайта, наследный принц Восточного Содружества». «У него слишком длинные руки». Заметила она через некоторое время, наконец догадавшись, что в его внешности показалось ей странным. Непропорциональные. «О чем это ты?» Пиона выхватила у нее портскрин, с минуту таращилась на экран, потом бросила портскрин на подушку. «Да кому какое-то дело до его рук?» Зола пожала плечами, но не смогла удержаться от легкой усмешки. «Ну, я просто обратила внимание». Хмыкнув, Пиона перекатилась по кровати и спрыгнула на пол. «Ладно, дело твое. Итак, наш хувер прибыл. Нам пора, а то опоздаем на бал, где я собираюсь танцевать с его императорским величеством, а ты можешь танцевать с кем угодно. Может быть, с другим принцем? Надо придумать еще одного для тебя. Хочешь, чтобы у принца Кая был брат? Вы что тут делаете?» Зола резко обернулась. В дверях стояла Адри. Зола снова не услышала ее шагов и невольно подумала, не призрак ли она. «Собираемся на бал», – ответила Пиона. Адри вспыхнула, когда взгляд ее упал на шелковое кимоно на плечах Золы. «Немедленно это сними!» Отступив назад, Зола принялась развязывать узел, который Пиона затянула у нее на талии. «Пиона, о чем ты думала? Это дорогие наряды. А если бы она порвала? А если подкладка?» Она схватила ворот кимоно и стащила его с Золы, как только той, наконец, удалось развязать пояс. «Но ты же разрешала, Перл, и мне!» «Теперь все изменилось, и вы должны оставить мои вещи в покое. Обе!» Нахмурившись, Пиона тоже начала снимать кимоно. Зола прикусила щеку, чувствуя себя странно уязвимой, без тяжелого шелка, обернутого вокруг. Живот крутило от чувства вины, хотя она не понимала, в чем виновата. «Зола!» Она отважилась поднять взгляд на Адри. «Я пришла, чтобы сказать тебе». «Если ты хочешь быть частью этого дома, то должна исполнять определенные обязанности. Ты уже достаточно взрослая, чтобы помогать Перл по дому». Зола кивнула. «Ей самой уже хотелось хоть чем-нибудь занять то время, которое было свободно от игр с пионой». «Конечно, я буду рада помочь». Губы отряжались в тонкую линию. «Пожалуй, не стану поручать тебе вытирать пыль, пока не буду уверена, что ты двигаешься достаточно осторожно». «Твоя рука водонепроницаема?» Зола вытянула бионическую руку, распрямила пальцы. «Я думаю, да, но, наверное, она все-таки может заржаветь. Когда-нибудь потом». «Прекрасно. Значит, никакого мытья посуды и влажной уборки». «Ну, а готовить ты умеешь?» Зола напрягла память, пытаясь понять, сможет ли та предоставлять ей рецепты так же просто, как и всякую бесполезную информацию. «Не помню, чтобы раньше я готовила, но я уверена...» Пиона всплеснула руками. «А почему бы нам не починить Ика? И тогда она будет делать всю работу по дому, как ей полагается!» Адри переводила взгляд Золы на дочь и обратно, и взгляд ее пылал. «Но...» — сказала она, наконец, забирая оба кимоно и перебрасывая их через руку. «Думаю, мы сможем найти тебе какое-нибудь применение». «А пока почему бы тебе не оставить мою дочь в покое, чтобы она смогла закончить свои домашние задания?» «Что?» – воскликнула пиона. «Но мы еще даже не попали на бал!» Зола не стала ждать начала неизбежного спора. «Да, мачеха!» – пробормотала она, опустив голову, и проскользнула мимо Адри к себе в комнату. Внутри у нее все бушевало, но она не могла понять, какое именно чувство терзает ее больше всего. Ее сжигала ярость. Она не была виновата в том, что ее новая нога уродлива и тяжела. И откуда ей было знать, что Адри не хочет, чтобы они играли с ее вещами? А еще она чувствовала какое-то оцепенение, потому что действительно могла оказаться совершенно бесполезной. Ей было 11 лет, и она ничего не знала. В ее сознании всплывали лишь фрагменты данных, которых она почти не понимала, и ей с трудом удавалось не выглядеть полной идиоткой. Если раньше у нее были какие-то навыки, то она понятия не имела, какие. Она все утратила. Вздохнув, она закрыла дверь в спальню и привалилась к ней спиной. Комната не сильно изменилась за те две недели, что она считала ее домом. Старая одежда разместилась в ящиках шкафа, пара ботинок валяется в углу, одеяла сбились в ком в ногах ее кровати. Ее взгляд остановился на коробке с частями андроида, которая так и стояла за дверью. Неисправный датчик, длинные тонкие руки. На спине туловища она увидела штрих-код, который не заметила раньше. Она и теперь не заметила бы его, если бы отвлекшийся мозг, обнаружив цифры, не загрузил в ее сознание информацию о модели андроида. Список запчастей, ориентировочная стоимость, руководство по эксплуатации и ремонту. Что-то знакомое шевельнулось в ней, как будто она уже знала эту модель. Знала, как соединяются отдельные части, как программа и механика функционируют вместе, как единое целое. И нет, это было не узнавание, а подключение. Как будто она знала андроида изнутри, как будто он был ее продолжением. Зола шагнула от двери, чувствуя покалывание в теле. Может быть, в конце концов, у нее был один полезный навык.